Глава 7. Возвращаться из штаб-квартиры Петеленной пришлось самостоятельно. Это оказалось непростой задачей. Запутанные, плохо освещённые коридоры киностудии приводили её то к лестничным пролётам, то упирались в запертые на кодовые замки двери. Здесь даже бывшие огромные цеха потеряли былое пространство. Интерьерные выгородки, реквизит бутафорские киностудии, софиты с проводами и декорации превратили их в опасные лабиринты. Осторожнее, Петеляно застыла от неожиданности и повернулась в сторону голоса. Из-за ящиков показалась женщина с повадками учительницы и указала под ноги. Елена поняла, что чуть не споткнулась о связку кабелей, пересекавших проход словно притаившийся удав. Новому человеку у нас легко шею свернуть. Мрачно пошутила женщина и тут же спохватилась. Ой, извините. Для вас трупы привычны, а мы Она приложила руку к сердцу и сокрушённо покачала головой. Вы тоже актриса? Я художник по гриму, Ирина Юшкевич. Петелина узнала женщину, которая проявила нездоровое любопытство на месте преступления. Близко подошла к открытой машине и рассматривала покойную без страха и нервозности. смотрела так, словно проверяла, не допустила ли ранее ошибку в темноте. Что вы делали около автомобиля убитой? сходу спросила Петелина. Юшкевич смутилась под пристальным взглядом и сбивчиво объяснила. Профессиональный интерес. Я хотела запомнить её лицо. Я же делаю грим разные, когда играют мёртвых тоже. Одно дело фотография, другое реальность. Сколько же в мире профессий, которым интересны трупы, подумалось следователю. И как? Подчерпнули что-то новое для себя? Даже не знаю. Мы в кино обычно имитируем кровь, раны, чем больше, тем страшнее. А тут не капельки, а веет ужасом. Не думаю, что буду пугать зрителей таким образом. Петелина решила, что перед ней хороший источник информации и уточнила: Ирина, вы гримируете всех актрис? ведущих обязательно. Наш фильм исторический. Раньше у дам были сплошь длинные волосы со сложными причёсками, а сейчас будто все в монахини постриглись. Юшкевич, не скрывая иронии, тронул пальцами свои короткие светлые волосы. Приходится использовать парики и много чего ещё. Долгая работа. Значит, общайтесь с актрисами. Не без этого, женщины любят поболтать. Давайте и мы поболтаем, как женщины. Тогда пойдёмте в гримёрную, улыбнулась в ответ Ешкевич, указывая направление. Заодно укладку вам сделаю. Платок, оправдалась Петелина. Не могла же она причёсываться в кабинете продюсера. О, простите, профессиональная. Причёска первая, что бросается в глаза. Что скажете о Полине Чёрной? У неё чудесные волосы, лучше любого прикра, и взгляд всегда сверху вниз. Её легко гримировать для нашего проекта. «Я не о внешности, а о характере». «За глаза ее называют холеная сучка», – не сразу призналась Юшкевич, и искосо посмотрела на следователя, ожидая реакции. «Не слишком любезно», – хмыкнула Петелина. «Зато точно. Громкие фильмы, слава, бурные романы, скандалы – это все про нее. Правда, в прошлом. Два года назад Полина родила дочь от бизнесмена, в расчете на роскошную жизнь, но тот ее быстро бросил». Полина долго не снималась, и сейчас ей нужна новая яркая роль, чтобы напомнить о себе. Вот она и вцепилась в Сонина. В каком смысле? В том самом, усмехнулась Юшкевич, управляет мужиком через постель. У меня не создалось впечатление, что Филипп Сонин простак. Конечно, нет. Он деляга и прекрасно понимает, что черная способна привлечь зрителя. Да и играть ей придется расчетливую, ласковую стерву. Она как раз такая по жизни. пара скандальных телешоу перед премьерой и успех проекту обеспечен. В общем, у них симбиоз. Полина обхаживает продюсера, чтобы другие не заняли тёплое место. Вителяна покачала головой, ничего не сказав. Вас удивляют наши нравы? В полиции, видимо, не так. Наверное, у вас баб мало. Они подошли к гримёрной, дверь в которую была приоткрыта. Юшкевич заметила внутри женщину и ехидно прошептала, указывая глазами: "Легка на помяне". Распахнув дверь, она превратилась в услужливую хозяйку. Привет, Полина. Давно меня ждёшь? Сделай мне лицо, не оборачиваясь, ответила актриса. Тут к тебе следователь. Красивая женщина с длинными чёрными волосами сидела за столиком, утыканным косметическими средствами, перед трёхстворчатым зеркалом. Она не обернулась, и на этот раз, сохранив спокойную, уверенную осанку, Зеркальное отражение актрисы в повёрнутой створке изучило вышедшую, опустив взгляд в том числе и на пальцы. Ах, это вы. Хорошо пристроились. В каком смысле? Мужа нет, зарплата так себе, а дизайнерскую шубу кто-то подарил. Стриженая норка с роскошным соболиным воротником, явно не с барахолки. Наблюдательная и наглая, отметила Елена и мысленно приободрила себя. Встречают по одёжке. Полина, мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы хорошо знали Рудакову? деловым тоном спросила она. Это она меня знала, а я так почти не замечала, есть она или нет, какая мне разница. У Рудаковой была заметная роль недавно, а вы долго не снимались. Она могла составить вам конкуренцию. Кто вам сказал эту чушь? актриса обернулась, метнув молнию из тёмных глаз на гримёршу. Она? Полина? осадил её Юшкевич. Милена больше нет. Я знаю. А покойника хлеба хорошо, либо Чёрная закурила тонкую сигарету и после нескольких затяжек продолжила. Мне все завидовали. Милена больше других рассчитывала занять моё место, пока я была с пузом. Не получилось. Зато умерла она, как назло не вовремя. Вас расстроила её смерть? Меня расстроил её вид. Дама с силой раздавила сигарету в плоской баночке. «Зря она сюда приехала. Теперь не смогу работать». «Не беспокойтесь, сегодня съемок не будет». «Съемки дело решенное, вопрос не в них. Вечером у меня спектакль. Будет английский режиссер, хочет меня посмотреть». «Я должна отвлечься, забыть о неприятностях и сыграть. Сыграть! На сцене нет дублей. Вы понимаете это?» В каждой профессии свои трудности. подумала Петелина, а вслух спросила: "Когда вы в последний раз видели Рудакову?" "Вчера, как и все, Милена отсвечивала здесь своим пластиковым лицом. Я с ней и словом не перекинулась. А вечером на парковке вы её видели? Ваша машина была там, где Рудакова направилась к своей?" "Моя машина всю ночь простояла около студии, потому что я уехала с Соненом. Вам уже расстрепали про наши отношения?" Да, определение "холёная сучка" достаточно точное, мысленно согласилась Петелина. Значит, в момент убийства вас на студии не было? Чёрная презрительно хмыкнула и промолчала. Елена сменила тему. Какая сумочка была у Родаковой? Сумочка? Вы же чертовски наблюдательны, поддёвыл её следователь. Чёрная задумалась. Дайте вспомнить. Сумочка в цвет обуви и перчаток, теперь мы ветон. Сумочка должна выделяться. Точно. Бежевая с крупной золотой застёжкой. Ира, ведь так, обратилась она к Люшкевич, словно к арбитру. Та подумав кивнула и чёрная победно подняла взгляд. Бежевая среднего размера с золотой застёжкой. Вы не разговаривали с Рудаковой, но, возможно, слышали, как она кому-нибудь звонила, договаривалась о встрече. Я не ищейка и больше ничем не смогу вам помочь. А вы мне можете, если позволите забыть о неприятностях и подготовиться к важному спектаклю. Чёрная выдала гневный взгляд, выдержала паузу и обратилась к гримёру. Ира, давай начнём. Петелина решила попрощаться. Если что-то вспомните про Рудакову, позвоните мне, я оставлю визитку. Вспомнила. У вас дурацкий платок, он не подходит к шубе. Обратитесь к Марианне, она поможет. Юшкевич приняла визитку вместе отвернувшися актриса и смущённо извинилась. Актёра такие ранимые. Видя вопрос в глазах следователя, она тихо продолжила. Марианна Фролова, художник по костюмам. Если надо, я свяжусь с ней. Чёрная услышала и громко пожурила. Сводница, смотря как бы Марианна на следователя не запала, а задачная петелина покинула тесную комнату. Судя по табличкам на дверях, рядом располагались несколько других гримёрных. Одна из дверей была распахнута, оттуда слышались женские голоса. Леся, ты такая спокойная, а я в шоке. Это ужас. Ты видела её? Зачем? Я не собираюсь смотреть на трупы. Не хочу волноваться. Мне бы твои нервы. Девочки, успокойтесь. Ничего страшного не произошло. На этот раз, говорил мужчина. Его голос Петелина узнала, и, воспользовавшись случаем, толкнула дверь. Вы действительно так думаете, Георгий? Убийство это не страшно? Возникла напряжённая пауза. Помимо центурии, в гремёрной находились две девушки. Все были ошеломлены появлением следователя, но скрывали недовольство. Режиссёр нехотя выдавил: "Даже в очень плохом надо искать хорошее", так сказал Сонин. Для начала давайте найдём самое плохое убийцу, парировала Петелина. Познакомьте меня с девушками. Наши актрисы Алёна Ланская и Леся Нестеренко. Ланская полыхнула сердитым взглядом, Нестеренко сдержанно кивнула. Следователь Петелина, меня интересует, что каждый из вас делал вчера после 9:00 вечера, и подробно, пожалуйста. Ланская вопросительно переглянулась с Чентурия. Нестеренко потупила взор.